«Три глотка граната» Читает Мария Орлова Нет слов, просто нет слов. Как она могла выпустить кота? Она выпустила кота, случайно замешкавшись в прихожей. Одна из огромных несуразных стеклянных бутылок с гранатовым соком вдруг начала выскальзывать из ладони, стремиться к твердому разрушающему кафелю пола. Она присела и схватилась за бутылку обеими руками. Стекло было холодным, каким-то почти жидким, практически кровавым. Она так сидела минуты полторы, оцепенев, будто удивляясь случившемуся чуду. Не разбилась, не превратилась в дождь с сколюще режущих гранатов, а потом обернулась и заметила, что дверь открыта, и кот в нее уже ушел. Тогда муж и мама вышли на улицу, чтобы поймать кота. А она сидела на кухне и плакала. Кот совсем один. Маленький серый комочек, пара килограмм паники и неживого напуганного веса, топает тонкими лапками по льдинкам, и сердце холодеет. Его от пронизывающего холода, ее от ужаса. — Как ты могла выпустить кота? — злым каменным голосом спросил муж. Забежав в дом, он запыхался, шапка на его лице стала ярко-красной, как фонарь. Под ней лица было уже не разглядеть, вся его голова вообще пылала, как факел. «Посмотри на себя, ты тут сидишь в тепле и куришь!» Она посмотрела на свои пальцы и с ужасом отметила, что они сжимают в себе дымящую сигарету. Как успела вообще, когда? «А он, наш маленький, наверное, уже перешел дорогу, и его там сбил трамвай!» «Спасибо, у нас в городе нет трамваев», — ответила она. И тогда муж начал страшно кричать. «У нас в городе теперь есть что угодно, потому что, допуская недопустимые вещи, ты умножаешь количество недопустимых вещей и явлений в мире вообще». Нелепо трижды повернулась на пятки, принимая душ и защебетала птицей. Через три дома у соседей в люльке дитя черничным соком замироточило. «Три баночки насобирали полезно для глаз», — говорят. Маникюрными ножницами с какой-то дури вырезала из вяленой рыбы квадратик и вазочку. На железнодорожной станции телефонный аппарат вдруг сказал внятным мужским голосом. «Внимание! Все мосты заминированы! Поезд превратился в чайный сервис и весь разбился в дребезги от соприкосновения с жесткостью рельса!» Съев мандаринку, водрузила полученную географическую карту кожуры на голову с целью просто подурить. А в городе цистерна с мясом перевернулась и залила полквартала, неизвестно чем, страшно даже смотреть. И так далее, и тому подобное. Неожиданно закурила, порвалась связь времен. Обрезала себе ресницы ножом для масла, на кладбище взорвалась одна из могил, хорошо еще, что не свежая. Выпила козьего яду, проснулась в книжном шкафу небольшой колонии вшей. Что еще? «Ты почему молчишь?» — заорал муж. «О чем ты думаешь?» Отвлечься от небольшой колонии в вшей не так уж и сложно. «Бедный кот», — подумала она снова. «Никакими кошмарами не прикрыть этот главный кошмар. Они всегда очень осторожно закрывали и открывали дверь, потому что кот постоянно стремился на улицу. Это был новый дом, новый район. Коту было все интересно, что снаружи». Он стоял часами у двери и тонко поводил носиком, будто пытаясь прочитать ландшафт окрестности по тонким ниточкам, тянущимся из воздуха. «Человек с сознанием курицы-гриль не имеет права анализировать мир через метафоры и воздушные нити», — сказала она сама себе. Приложила горящую сигарету к запястью, тонкому и бледному, как лед, и тихо-тихо завыла. «Ненормальная!» — радостно сказал муж. Схватил с полки банку кошачьих консервов и убежал на улицу, откуда доносилось радостное воркование мамы. Мама ничему не радовалась на самом деле. Просто ей показалось, что если она будет радостно кудахтать, котик подумает, что ей досталось где-то что-нибудь вкусненькое и подбежит посмотреть. Но котик не подбегал. Муж и мама включили фонарь, и начали бегать с фонарем по району, разбрасывая всюду какую-то мишуру из кошачьих консервов. «Надо выйти на крыльцо и там ждать кота. Может быть, он узнает дом и вернется?» Подумала она, сняла кофту и носки, чтобы было так же холодно, как и ему там, на морозе, бедненькому. И села на крыльцо, распахнув дверь прямо в пустоту мороз и ветер, прорезаемые лучами охотничьего фонаря. Это мама и муж добрались уже достаточно далеко. Узнать что-либо о них можно было только по интенсивности и нервозному мельтешению вспышек. «А я буду тут сидеть и ждать его», — решила она. «Он будет мерзнуть. И я тоже. Ему будет страшно и мне тоже. Он поймет, что все закончилось, причем закончилось так глупо. И я тоже». Она прислонилась головой к двери и закрыла глаза. Где-то вдалеке темноту прорезывали прожекторы, будто война. Это мама и муж добежали до пожарной станции, вдруг кот там. Трам-пам-пам. Она подышала на свои руки и начала тихонечко напевать. К дому подошел неизвестный человек в дурацкой малиновой шинели. Она напряглась, начала нащупывать в кармане связку ключей, чтобы пропустить каждый из ключей меж пальцев. «Идеальное оружие. Дом-то открыт, заходите, кто хотите». «Ты что?» — спросил человек сквозь черную бороду. Вид у него был испуган, и он напоминал огромную черную птицу, напялившую карнавальный костюм какой-то другой огромной черной птицы. «Ты зачем сидишь тут? Зачем мерзнешь? Меня ждешь?» «Ты кто? Кого?» — спросила она, елози рукой и ключами, сросшимися в некую единую биоконструкцию в кармане. — Что... что надо? У нее зуб на зуб не попадал. — Я кто? Я твой муж кто? — прошамкал черная борода. — Вот же глупенькая, застудишь все, мигом домой, ну! А если бы я позже приехал, то что бы? В больничку с пневмонией, да? Вот дурын-то же, дура совсем! И схватил ее в охапку и повел, заиндевевшую и испуганную в дом. — Кот! Я выпустила кота! — попыталась объяснить она причину своих волнений. — У нас нет кота, — отвечал человек в малиновой шинели, увлекая ее куда-то на кухню к холодильнику. — Может, это специальный кухонный грабитель, — подумала она. — Сейчас наберет еды и убежит, хорошо бы. Я выпустила кота, — тихим ледяным голосом пропищала она. Мой муж и моя мама пошли его искать. Вот, там за окном луч, видите? Это они с фонарем его ищут, с прожектором. И каждые пять или семь минут они подбегают к дому, чтобы проверить, не пришел ли кот сам. Сейчас они тоже придут, поэтому вам лучше уйти. Я не одна тут. Вот дура же. «Дура-дурочка!» — ласково сказал человек в малиновой шинели, распахивая холодильник и вынимая из него баночку майонеза. «Дурной зайчик замерзший! Белочка под елочкой сидела и белочку подхватила. Белая-белая-белочка, да? Да?» Он выдавил на ломоть хлеба тонкую змеистую струю белого-белого, как мел-майонеза, и начал энергично жевать хлеб. На его бороду сыпались крошки. И не приготовила ничего. Улыбался он, плюясь крошками. Конечно, с чего бы. На крылечке в мороз посидеть, застудиться, самое то. Не то, что борщ готовить. Борщ, он кровавый. «Святой правый!» Тут он запел «Марш, марш, вперед! Марш, мой народ!» «Слова неправильные», — подумала она. «Борода неправильная». И сам он неправильный. «Муж с фонарем!» — шипел он сквозь бутерброд. «Муж, это же я!» Какой-то там муж ищет какого-то там кота, если кота у нас нет, и муж твой — это я. И мама. Ну какая мама? Зайчик дурной, дурацкий. Мама в набережных челнах. Где же еще маме нашей быть? Ну, этот муж получше того, — подумала она. Этот хоть не ругается, что я кота выпустила. Но все равно чужой человек абсолютно. И майонез это. фу, неужели ему не противно? Муж помыл руки в кухонном умывальнике, щедро полив их средством для чистки посуды, закрыл наглухо входные двери, съел еще один бутерброд с майонезом, немного пожурил ее за то, что она уже третий раз за неделю не приготовила никакого ужина, пора уже и учиться чему-то, а то сидит днями дома, Он-то, конечно, понимает, что работа так сразу не ищется, но надо уже как-то шевелиться. Три месяца уже дома сидит, ну, даже стыдно. Потом муж долго сёрбал горячий чай, неприятно втягивая воздух. Принял душ и пошел спать, потащив ее за собой. Она послушно шла за ним по ступеням вверх. Вот и спальня, — подумала она, — теперь нам с ним там спать, раз муж. Но муж не хотел спать с ней в общепринятом смысле. — Ты такая холодная, — сказал он. — Даже дотрагиваться до тебя неприятно. Зачем так долго сидела на крыльце? — Кот, я выпустила кота, — тихо сказала она. — У нас нет кота и никогда не было, — сонно пробормотал муж. — Наверное, ты выпустила его еще когда-нибудь в прошлой жизни, еще до рождения. Вот у нас его и нету, поэтому. Она не могла заснуть, это понятно. Муж отрубился очень быстро, захрапел, разметался по простыне. За окном послышалось какое-то шебуршание. Она поднялась, тихо-тихо, стараясь не скрипеть половицами, подошла к окну и посмотрела вниз. Там у забора. В прозрачном морозном воздухе будто бы висели две фигуры. Это были изначальный муж и мама. В руках у мамы был котик. Поймали? Спросила она одними губами. Мама триумфально подняла котика на вытянутых руках и улыбнулась. Котик выглядел крайне недовольно. Мордочка у него была сморщенная, как у старой обезьянки. Мама и изначальный муж показали знаками «Впусти нас, открой дверь». Но она показала им в ответ тоже знаками. «Я не могу вас пустить. Дома муж. Он спит здесь со мной, ничего не выйдет. Он не поймет, если я открою дверь и буду кого-нибудь впускать в дом. Я не смогу ничего ему объяснить». «Но это же ты выпустила кота, ты же сама виновата. Знаками показали муж и мама. Поэтому ты сама должна расхлебывать все это дерьмо. Спускайся уж, давай открывай». И посветили фонарем прямо ей в лицо. «Нет», — ответила она знаками, — «это исключено. Мне, конечно, очень стыдно и страшно из-за того, что я выпустила кота, но раз уж сама судьба как-то разрешила эту дурацкую странную ситуацию, которая у нас с вами здесь возникла, а вы ведь не будете отрицать, что все протекало каким-то странным чередом, нет? Я поддамся внутренним течениям судьбы, и будь что будет». «Ну хорошо, как хочешь, тогда пока», — знаками сказали ей изначальный муж и мама. Кажется, они были недовольны. Мама запихнула под мышку кота. Муж — фонарь. Она пожала плечами и спустилась вниз. Открыла холодильник, достала оттуда стеклянную бутылку с гранатовым соком и налила себе стакан. «Вот так удерживаешь что-нибудь», — подумала она, делая ледяной глоток. «Удерживаешь в последнюю секунду, хватая в миллиметре от убийственной земли, чтобы не разбилась, чтобы не разрушилась а в результате разбиваешь и разрушаешь вообще все, что за этим стоит. А так бы просто. Убрала осколки, помазала бы порезанный палец йодом и вымыла пол. Но раз уж одна жизнь вдруг стала абсолютно другой, поздно о чем-то жалеть. «Вероятно, это был мой сознательный выбор», — подумала она. Но вдруг у нее так сильно защемило в груди, что она решила больше никогда-никогда не думать о том, сознательно она сделала выбор или нет. Еще три глотка и спать. Жизнь такая жизнь.